Эпилог. Над портом раздавались крики птиц. Изголодавшиеся чайки пировали среди куч протухшей рыбы. Вездесущие голуби облепили мачты пришвартованных кораблей, громко обсуждали приход осени и мимолетом гадили на суетившихся внизу моряков. Мелкие печушки скакали по карнизу здания портового управления, с интересом разглядывая людской поток, текший по улице. Пёстрые, как попугая торговцы, хмурые наемники, пьяные корабелы, обнищавшие крестьяне и беженцы в лохмотьях, кого тут только не было. В порту привычно воняло тухлой прокисшей рыбой, помоями, гнилыми фруктами и овощами, людским и конским потом, раздиравшими нос пряностями и специями. Все это было обильно сдобрено жарким полуденным солнцем, какой бывает ранней осенью. Люди толкались, ругались, покрывали друг друга бранью, перекрикивали чужие голоса. Тесная толпа готова была пожрать сама себя. Груженные повозки, отъезжавшие от пристани, едва могли пробиться сквозь толпотворение. Короче говоря, день проходил как обычно. Порт Ганшин всегда был таким, суетливым и вонючим, даже в неспокойные для страны времена. Разве что народа и правда стало чересчур много. Дошли слухи, что война окончена. Армия Орды разграбила Книжеград, но подоспевшие из конкордата союзники помогли снять осаду и прогнать дикарей прочь. Еще болтали, что вождя Орды кокнули, и теперь лишенные лидера захватчики улепетывали обратно в степи и пустыни. Приходилось тяжело, за последние годы торговать с Родией становилось все труднее, да и пираты совсем распоясались. Но все рано или поздно наладится, как всегда. Крейг сидел на бочках из старых серых ящиков, развалив ноги в разные стороны. Его не волновали ни торговцы, ни пираты. Он был и тем, и другим, в зависимости от ситуации. Эдакую мудрость он подсмотрел у доблестных варягов северных островов. Как раз одного из таких он сейчас и поджидал. Крейг залез рукой во внутренний карман кумтуша. Пошитый из сукна бурых оттенков, украшенный золотистой росписью, торговец и пират добыл его совсем недавно выменив чудной, но прекрасный наряд у какого-то упертого барана-купца из вольных городов. Подпоясавшийся легкой и атласной тканью, Крейг теперь походил на зажиточного дворянина. Он улыбнулся своим мыслям и достал из-за пазухи длинную изящную трубку с манштуком из черного дерева. Из небольшой кожаной сумки, лежавшей рядом на бочках, он извлек железную баночку, доверху набитую душистым табачным зельем. «Свеженький улов!» Целый бочонок удалось рвать на днях засущие копейки. И не абы какой, а знаменитый цивийский табачный лист. Такого в этих краях не сыщешь. Навив трубку поплотнее и запалив зелье, Крейг вальяжно откинулся на бочку в тени мачт своей шхуны, пуская густые клубы дыма. Его чудесный кораблик, который он скромно назвал Анна-Луиза в честь верховной королевы Конкордата, покачивался на волнах, крепко привязанный к пристани. Его работяги сновали взад-вперед, разгружая забитое доверху судно. Крейг вовремя учуял запах легких денег, когда поползли первые слухи об окончании войны. Нынче вроде и нужна еда, инструменты и медикаменты. И он одним из первых начал курсировать между портами стран Конкордата, вольных городов Цивиса и множеством других факторий, скупая все по дешевке и продавая подороже в Родии. «Война все-таки прибыльное дело, как ни крути». Солнце перевалило за полдень, когда у пристани раздался громкий грубый смех. «Ну, наконец-то!» «Акки Аке — воскликнул Крейг, приветливо подняв в трубку в воздух. «Старина, Крейк! хохотал рыжебородый варяк. «Ты чего туда взобрался, как сыч на ветку? Слезай к нам, поздороваемся хоть, старый плут!» Крейк спрыгнул на пристань. Подкованные подошвы его сапог звонко ударились о деревянный настил. «Опять как петух перед курами вырядился, будь ты неладен!» Акке крепко сжал протянутую руку и обнял друга, силой хлопнув по спине, едва не выбив из него душу. «Полегче, безумный варяг!» — улыбнулся Крейг. «У тебя такая крепкая рука, словно ты лет десять без женщин живешь!» «В долгом плавании бывает всякое, мой друг!» — прищурившись, прошептал Акке. «Ну, довольно, Хохом! Я рад, что ты получил мою весточку!» «Мне ради тебя пришлось ограбить несколько прибрежных деревень, чтобы почем зря не тащиться в такую даль!» Негодующий развел руки в стороны Крейг. «Какая жалость!» — подбодрил друга варяг. «Но уверен, ты справишься с такими переживаниями!» «Итак», — посерьезнил Крейг, — «ты просил меня кого-то подвести. «Все верно! И только тебе я могу доверить это дело!» «Значит, все серьезно! И куда же лежит мой путь?» «Стольный город Техноград! Твое любимое местечко, как я слышал!» — улыбнулся Акки. «Если ты про ту давнюю историю с экс-герцогиней Луизой, то это все пустое!» — смущенно отмахнулся Крейг. «И кого же мне предстоит подвести туда?» «Мою дорогую подругу!» — ответил варяк, оборачиваясь в сторону порта. «А вот и она!» К мужчинам, вышагивая уверенной и решительной походкой, приближалась девушка облаченная в темный кожаный жилет, белую рубаху без рукавов и простые варяжские шаровары. Длинные каштановые волосы не спадали на плечи и играюще развивались на ветру. Ее ясный светлый взгляд сражал на повал. Крейг заворожено наблюдал, как девушка приветливо улыбалась, держась при этом за рукоять висевшего на поясе причудливого меча, спрятанного в длинных и узких деревянных ножнах. Вслед за девушкой семенил странный черный кот. «Вот ведь чудная компания, хотя девушка довольно мила и привлекательна». «Мария!» — радостно приветствовал ее Аки. «Вот и ты! Познакомься, это мой давний друг!» «Крейг ибн Хали!» — отвесил поклон Крейк, «К вашим услугам, миледи!» Девушка кивнула ему, продолжая улыбаться. «К сожалению или нет?» — сказала она. «Я не миледи, но весьма благодарна за столь высокую оценку». Прекрасно, воспитана и скромна!» — воскликнул Крейг. «Где же вы были лет пять назад, когда я хотел жениться на старой сморщенной графине?» Все трое рассмеялись, и Крейг был готов поклясться, что и кот довольно хмыкнул. «Итак, Техноград, прекрасная Мария!» «Техноград!» — учтивый Крейг Ибн Хали, — кивнула девушка. «Тогда прошу пожаловать на борт!» Расплылся тот в улыбке, с жестом приглашая девушку взойти на корабль. Дождавшись, когда она отойдет подальше, Акки вдруг серьезным тоном сказал другу. «Крейг, ради меня! Доставь ее в целости и безопасности! Девчонке изрядно досталось! Не приставай к ней с расспросами!» «Со мной она будет в безопасности, мой друг!» — кивнул Крейг. «За такую девушку не жалко и жизнь отдать! Обойдемся без этого!» За нее и так было отдано много жизней. Просто доплыви до Технограда без приключений. Хорошо? Обещай, мой старый друг, все пройдет как по маслу. Когда ты так говоришь, все обычно происходит иначе, буркнул варяг, обнимая Крейга. Все будет хорошо. Попутного ветра, волк! И вам, друзья, и вам!